Спустя много лет, находясь уже в Париже, секретарь учредительного собрания Марк Вишняк признавал, идея неограниченной учредительной власти, принадлежавшей совокупности суверенных граждан и осуществляемой ими по своему усмотрению, получила широкое распространение благодаря европейским теоретикам Локу, Пуффендорфу и Вольф. Бессмысленные съезды различного рода организаций, профессиональных, общественных, национальных и иных, составляли постановление с выражением преданности учредительному собранию, хозяину земли русской. Им вторили официальные органы православной церкви. Даже армия присягала на верность временному правительству лишь до вступления в силу учредительного собрания. Столицы и захолустные городишки, фабричные люты, селяне, левые, умеренные и даже большевики все с единодушием и энтузиазмом принимали будущий Верховный законодательный орган. Глава вторая. Нет-нет, все-таки учредительные собрания – это наша единственная надежда. сказал Бунин Станиславскому, у которого собралась шумная компания. Было 4 января 18 года. Актеры, писатели, художники отмечали день рождения Константина Сергеевича. Правда, сам малый юбилей 55-летия метра был на следующий день, но по предложению супруги юбиляра Марии Петровны собрались накануне, ибо в театре был свободный день. После спектакля, как собирались прежде, это было неудобно, слишком опасно стало появляться в поздний час. Вот и пришли к Станиславскому засвету, спорили и говорили все о том, об учредительном собрании, которое начнется завтра в Петрограде, в Таврическом дворце. «Это будет конец большевизма!» и начало новой Великой России, провозгласил Дума. Константин Сергеевич с пониманием кивнул головой и пророкотал своим чудным бархатным голосом. Согласен с вами, Иван Алексеевич, учредительное собрание – это, думаю, единственно возможный и оставшийся в нашем распоряжении путь к восстановлению демократии. Вы согласны с нами, Иван Михайлович? вопрос к мастину был адресован неспроста гордость художественного театра и лучший исполнитель роли царя федора Иоанновича, если алексея толстого в этот момент с излишней горячностью спорил со скульптором конемка дискуссия была актуальной водки чьих заводов лучше шуство или Смирнова? в разговор вступил иван сергеевич шмелев ставший знаменитым после своего человека из ресторана. Простите, что вмешиваюсь. Больной для меня тему затронул. Я внимательно нынче газеты читаю, много разговоров вокруг об одном и том же. -то. Учредительные собрания, учредительные собрания. Не только об этом улыбнулся Гуни. Иван Михайлович с Сергеем Тимофеевичем с аппетитцем говорят о более насущном. Не смейтесь, Иван Алексеевич, Какие могут быть шутки, когда большевики захватили власть и с каждым днем узурпируют все более и более? Неужели вы думаете, что делают они это лишь для того, чтобы законно провести это собрание и провозгласить демократическую республику? Она уже провозглашена, — ставил слово Станиславский. Москвин закончил мудрой сентенцией. Для почину выпить почину. что и было сделано а фуршет. 3 сентября уходящего революционного года свершилось неслыханное надругательство над идеей учредительного. Гражданин Керенский самолично присвоил себе права собрания и провозгласил Россию республикой. Не монархию же, а республику, заметил Канен. А делать этого все равно не стоит. Лишь учредительное собрание уполномочено на это. Вы, Иван Михайлович, безусловно, правы. Станиславский хотел ужинать, а политические споры ему всегда претели. Большевики назвали окончательную дату созыва собрания 5 января. Вот завтра еще раз республику и продекларирую. Шмелев нервно дернул головой и не к месту резко отчеканил. Большевики власть не отдадут ни учредительному собранию, ни эсерам, ни кому. Бунин скептически улыбнулся. Как это не отдадут? Ведь выборы 12 ноября обеспечили большинство мест в учредиловке не им, а эсерам. Москвин еще раз блеснул замечательной памятью. За эсеров отдали голоса 58% избирателей. А за большевиков лишь двадцать пять. Шмелев упорствовал. Количество ничего не решает. С оружием у сторонников демократии во все времена было хуже, чем у экстремистов. Один пулемет, говорит убедительной тысячной толпы. Что такое? Какой пулемет, Иван Сергеевич? Возмутился Станиславский. Да, пока власть действительно у большевиков. и они оттягивали сколько могли созыв собрания это и есть доказательство их слабости вставил гунь но повсюду созданы комитеты в защиту учредительного собрания даже ко мне приходила депутация и я поставил свою подпись шмелев невежливо расхохотался но «Ну, если подпись то оно конечно